Глава 16 Альзабо. Взявшись помогать Каздову в возне со ставнями, я повернулся спиной к Агии, а стало быть и к ее ножу. Эта оплошность едва не стоила мне жизни, так как Агия не приминула броситься на меня, едва я поднял ставень. Да, согласно известной поговорке, женщина и портной острие держат книзу, однако Агия, будто заправский убийца ударила острием вверх, чтобы наверняка вспороть кишки и достать до сердца. В последний миг развернувшись, я принял удар на ставень, и клинок, вогнанный между досками, блеснул сталью у самого моего носа. Необычайная сила удара Агию и подвела. Рванув ставень в бок, я отшвырнул его в угол вместе с ее ножом, и Агию и Каздо стрелой метнулись к нему. Агию я, ухватив за плечо, оттащил назад, а Каздо... С размаху вставила ставень в окно, вместе с ножом, рукоятью наружу, навстречу надвигающейся грозе. «Дура!» — спокойно, будто смирившись с поражением, буркнула Агия. «Где твоя голова? Сама же вручаешь оружие тому, кого боишься. Ножи ему без надобности», — пояснила Казду. В доме стало темно. Мрак разгоняли лишь рыжеватые отцветы пламени в очаге. Я огляделся вокруг в поисках свечи или фонаря, но ничего подходящего не нашел. Как выяснилось позже, скудный запас источников света хозяева отнесли на чердак. Снаружи сверкнула молния, окаймившая вспышками кромки ставней и вычертившая прерывистую ярко-белую линию у порога под дверью. Лишь спустя некоторое время я понял, что линии следовало оказаться непрерывистой прерывистой, а сплошной. «Снаружи есть кто-то», сказал я. «Стоит на крыльце?» Казда кивнула. Вовремя я окна успела закрыть. Так рано он еще не появлялся. Наверное, гроза его разбудила. — Но, может быть, это твой муж? Прежде чем она успела ответить, снаружи снова раздался голос, все тот же детский, тоньше даже, чем у мальчишки. — Мама, открой, впусти меня. Пугающую неестественность в этих простых словах почувствовал даже я, знать не знавший, кем они произнесены. Да, может, голос и вправду был детским, но никак не голосом обыкновенного человеческого ребенка. — Мама, Мама" — настаивал он, — пусти, тут дождь начинается. — Поднимемся лучше наверх, — сказала Каздо. — Если втащим лестницу за собой, нас ему не достать, даже если в дом проберется. Я подошел к двери. Без вспышек молнии ног существа, стоявшего на пороге, было не разглядеть. Однако снаружи, Сквозь стук дожда явственно слышалось хриплое, медленное дыхание. А еще негромкий сухой скрежет, словно тварь, ждавшая там в темноте, переминалась с ноги на ногу. — Ваша работа? — спросил я Агио. — Еще одна Гефорова тварь? Агия покачала головой, лихорадочно кося карими глазами то вправо, то влево. — Нет, они живут в этих горах сами по себе, и ты должен бы знать об этом куда лучше меня. — Мама! — За этим последовала шарканье ног. Похоже, тварь там, на крыльце раздосадованная, отвернулась от двери. В одном из ставней зияла трещина, и я осторожно приник к ней глазом. Снаружи царила непроглядная тьма, и разглядеть мне не удалось ничего. Однако из темноты донеслись мягкие тяжелые шаги, точно такие же, какие мне доводилось порой слышать дома, за решетками подвальных амбразур медвежьей башни. Третьего дня он уволок северу, Сказала Казда, поднимая на ноги старика. Но тот, не желая расставаться с теплом очага, повиновался ей неохотно. И она строго запретила им с северянам в лес бегать. Так он сюда, на поляну, вышел. Это к стражу до сумерек. С тех пор возвращается каждый вечер. Пёс следа не брал, и нынче с утра Бекан пошел искать его сам. К этому времени я уже догадался, о каком звере речь. Хотя своими глазами подобных ему ни разу не видел. «Значит, это Альзаба?» — сказал я. «Зверь, из чьей железы приготовляет тот самый аналептик?» «Верно, Альзаба», — подтвердила Каздо. «А вот про аналептики мне ничего не известно». Агия расхохоталась. «Зато Севериану известно, да еще как. Он же отведал премудрости этого зверя и теперь носит с собою в себе свою возлюбленную. Воображаю, как эти двое шепчутся по ночам в поту, в разгаре любовной страсти». Ловко нырнув под мой удар, она загородилась от меня столом. — Разве ты, северян, не рад, не счастлив от того, что среди зверей, привезенных на урт взамен истребленных нашими предками, оказались Альзаба? — Не будь на свете, Альзаба, ты потерял бы свою драгоценную теклу навеки. Расскажи, расскажи-ка, Казда, как Альзабу тебя осчастливили. — Искренне сожалею о гибели твоей дочери, — сказал я Казду. и готов, если будет на то воле свыше, защитить твой дом от чудовища. Мой меч стоял у стены, и дабы продемонстрировать, что слова у меня не расходятся с делом, я потянулся к нему. Потянулся, и как раз вовремя. В тот же миг за дверью раздался новый голос, мужской. «Отпирай, милая!» Мы с Агей, точно сговорившись, бросились к Казду, однако остановить ее не успели. Стоило ей отодвинуть засов, дверь распахнулась настежь. Зверь, поджидавший снаружи, стоял на четырех лапах, но, невзирая на это, его могучие плечи оказались вровень с моей головой. Морду он опустил книзу, так что шерсть, гребнем торчавшая на загривке, возвышалась над острыми кончиками ушей. В отцветах пламени очага его клыки сверкали белизной, глаза горели красноватым огнем. Мне довелось смотреть в глаза самых разных созданий, что явились к нам из-за края света. Как утверждают некоторые филогносты, они привлечены гибелью местных видов и подобны племенам энхоров, вооруженных ножами из камня и факелами, стекающимися в деревни, опустошенные войнами или эпидемиями. Однако их глаза были всего-навсего глазами зверей. Огненный взгляд альзаба таил в себе нечто иное. Не человеческий разум, но и не простодушие дикого зверя. Так подумалось, мне мог бы смотреть дьявол, наконец-то восставший из бездны на какой-нибудь черной звезде. Но тут я вспомнил людей обезьян. Они ведь тоже казались сверхъестественными чудовищами. Однако глаза их были глазами людей. На миг показалось, что дверь еще можно успеть вновь затворить. В ужасе отшатнувшаяся Каздо вцепилась в дверь, навалилась на нее плечом. Однако Альзабу, вроде бы двигавшийся неторопливо, даже с линцой, оказался куда проворнее хозяйки дома. Край двери ударился о его ребра, будто о камень. «Оставь открытой крикнул я Каздо. «Нужно больше света!» С этими словами я обнажил терминус «эст». Отразивший огонь очага клинок меча тоже казался языком жгучего пламени. Конечно, тут куда более, кстати, пришелся бы арбалет приспешников агии, Стрелы Коева воспламеняются от трения о воздух, а при ударе взрываются, словно камни, брошенные в плавильную печь. Однако терминус «эст» я чувствовал точно продолжение собственных рук, а арбалет мог бы дать Альзаба возможность броситься на меня, пока я взвожу его заново, если первая стрела пройдет мимо. Впрочем, длина клинка отнюдь не гарантировала мне безопасности». Притупленный, решенный острия кончик не позволял проткнуть зверя насквозь, будь он прыгнет ко мне. В таком случае Альзаба придется рубить в прыжке. А я, нисколько не сомневаюсь в своей способности отделить его голову от могучей шеи на лету, понимал, промах означает гибель. Вдобавок для удара требовалось достаточно места, а в тесной комнате его хватало едва-едва. Да еще нужен был свет, однако огонь в очаге угасал. Между тем старик... Мальчишка по имени Севериан и Каздо куда-то исчезли. Возможно, вскарабкались на чердак, пока я не сводил глаз с альзабу а может, по крайней мере, кто-то из них выскользнул в распахнутую дверь за его спиной. Со мной осталась одна только Агия, вжавшаяся спиной в угол и выставившая перед собой окованный железом посох Каздо, словно моряк в отчаянии, обороняющий шлюпку от надвигающегося Голиаса при помощи отпорного крюка. Я понимал, что, заговорив с Агией, привлеку к ней внимание зверя. Однако, если Альзаба хоть повернет к ней голову, мог без труда перерубить ему спинной хребет. «Агия, мне нужен свет», — сказал я. «В темноте зверь меня одолеет. Помнится, как-то раз ты взялась отвлекать меня, чтобы твои люди смогли зайти ко мне за спину и убить. Сейчас я возьмусь отвлечь на себя зверя, если ты всего-навсего принесешь свечу». Нагия кивнула, подтверждая, что мысль поняла, и в тот же миг зверь двинулся ко мне. Нет, не прыгнул, как я ожидал, но лениво, однако, проворно скользнул вправо, приблизившись ровно настолько, чтобы не попасть под удар. Охваченный недоумением, я вовсе не сразу сообразил, что, держась у стены, он не оставляет мне места для каких-либо атак. А если сумеет, еще немного продвинувшись в бок занять позицию между мною и очагом, то оставит меня и без света. Так между нами началась осторожная, напряженная игра, причем Альзаба изо всех сил старался воспользоваться к собственной выгоде и креслами, и столом, и стенами, а я выиграть побольше места для удара мечом. Наконец я прыгнул вперед и взмахнул мечом. Увернувшись, Альзаба, как мне показалось, разминулся с клинком не более чем на ширину пальца, метнулся ко мне и отпрянул назад, едва успев уклониться от второго, обратного маха. Способные впиться в голову человека, как человек впивается зубами в бок яблока, челюсти зверя щелкнули у самого моего носа. Казалось, густая, едкая вонь из его пасти окутала меня с головы до ног. С небес вновь ударила молния, да так близко, что после того, как гром стих, я услышал оглушительный треск и грохот, возвещающий о падении и гибели огромного дерева. Вспышка молнии, озарившая все вокруг парализующим светом, ослепила меня, сбила с толку. Взмахнув мечом навстречу нахлынувшей тьме, я почувствовал, как клинок, впившись в кость, пружинисто отскочил бок, и, едва гром отгремел, нанес новый удар, но на сей раз лишь отшвырнул прочь одно из кресел, в щепке разбившееся о стену. Вскоре в глазах прояснилось. «Пока мы с сальзабы кружили по комнате, стараясь перехитрить друг друга», Агия тоже не сидела на месте. Должно быть, во время удара молнии она рванулась к лестнице и сейчас в спешке карабкалась на чердак, а Казда, свесившись вниз, протягивала ей руку. Альзаба возвышался передо мной. С виду вроде бы целый и невредимый, однако вокруг его передних лап скопилась лужица темной крови, обильно каплющей неизвестно откуда. В цветах пламени его клочковатая шерсть отливала красным, Когти на лапах куда длиннее, толще медвежьих, тоже сделались темно-красны и словно бы полупрозрачны. Взглянув на меня, зверь снова заговорил тем же голосом, каким окликал Каздо из-за дверей, отпирая, дескать, милое, и голос его казался куда ужасней, чем речь внезапно заговорившего трупа. «Да», — сказал он, — «я ранен, на больничтожна». Остаю я и двигаюсь не хуже прежнего. Тебе не по силам вечно не подпускать меня к семье. Казалось, устами зверя говорит сильный, прямодушный, не привыкший отступать перед трудностями человек. Вынув из ладонки коготь, я положил камень на стол, но засветился он лишь тусклой лазурной искоркой. «Свет — Свет! — крикнул я Агии, однако Света так и не дождался. Судя по дробному стуку лестницы от доски чердачного пола, женщины втащили ее за собою наверх и на том успокоились. — Сам видишь, отступать тебе некуда, — все тем же мужским голосом сказал зверь. «Ну — Но и к тебе к ним наверх, хода нет. Допрыгнешь ли ты до с рассеченной-то лапой? Мужской голос резко сменился тоненьким плаксивым писком маленькой девочки. — Не допрыгну. Так влезу. По-твоему, мне не хватит ума Придвинуть туда к люку стол. Мне умеющий говорить. То есть ты все-таки зверь и знаешь об этом?» Голос девочки снова сменился мужским. «Мы понимаем, что живем в теле зверя, Как прежде жили в сожранных зверем оболочках из плоти. И ты, Бекан, с легким сердцем Позволишь ему сожрать жену с сыном?» «Еще как!» Сам его к этому подтолкно. И тогда все мы, я, Север, Аказда и Севериан, снова будем вместе. Как только огонь угаснет, вначале к нам с Северой присоединишься ты, а следом за тобой и они. Я от души рассмеялся. Ты не забыл, что получил рану, когда я ничего не видел? Держа терминус эст наготове, Я пересек комнату, поднял с пола доску, служившую спинкой разбитому креслу, и бросил ее в огонь. Над очагом взвилось облако искр. Думаю, дерево прекрасно выдержано. Да еще чья-то заботливая рука натерла его пчелиным воском. Ярко будет гореть. «Ничего. Со временем тьма придет». В голосе зверя Бекана слышалось неисчерпаемое терпение. Тима придет». и ты присоединишься к нам. Нет, когда кресло догорит и свет начнет гаснуть, я просто подойду ближе и покончу с тобой, а до тех пор подожду, пока ты не истечешь кровью. Последовавшее за этим молчание казалось особенно жутким от того, что во взгляде зверя не появилось ни намека на раздумья. Да, я понимал, подобно следам нейронного химизма текла, закрепленного в ядрах определенных клеток, «Моих лобных долей при помощи секрета желез точно такого же существа. Хозяин дома и его дочь обретаются в темных дебрях звериного мозга и верят, будто продолжают жить. Но каким может быть этот призрак жизни? Какие влечения и грезы могут руководить им? О Осем оставалось только гадать». Наконец Бекан вновь подал голос. «Стало быть, спустя стражу-другую я покончу с тобой». Или ты покончишь со мной? А может, в схватке погибнем мы оба? Если я сейчас отвернусь и уйду в ночь под ливень, станешь ли ты выслеживать меня, когда Урт снова повернет лицо к свету? Или, может, останешься здесь, не пуская меня к родным, к жене с сыном? «Нет», — отвечал я, — и всей честью имеющейся поклясться готов. Вот на этом мече, хотя не можешь поднять его к солнцу. Шагнув назад, я повернул терминус «эст» к себе, так, чтобы его затупленное острие указывало на сердце. Клянусь сим мечом, символом моего искусства, моего ремесла, не выслеживать тебя на завтра, если ты не вернешься сюда нынче ночью, а с наступлением дня уйти из этого дома». Зверь плавно с быстротой змеи развернулся к двери. Пожалуй, в тот миг я мог бы перерубить его мощный хребет, но в следующий миг он канув в ночь исчез без следа. Если не брать в расчет распахнутые двери, разбитого кресла и лужи крови, по-моему, гораздо темнее крови зверей нашего мира, мало-помалу впитывавшейся в дочисто выскобленные половицы. Подойдя к двери, я запер ее на засов. Спрятал коготь на место, ввисевшую на шее ладонку, а после, по наущению зверя, придвинул к люку в потолке стол, поднялся на него, подтянулся и без труда взобрался на чердак. Каздо со стариком и мальчишкой по имени Севериан, судя по его взгляду, воспоминания об этой ночи обещали остаться при нем лет этак на двадцать не меньше, жались в дальнем углу, залитые дрожащим светом лампы, подвешенные к одному из стропил. «Как видите, я жив», — сказал я им. «Вы слышали, о чем мы говорили внизу?» Каздо безмолвно кивнула. «Посвети сверху, как я просил, мне не пришлось бы так поступать. Ну, а теперь я вам, на мой взгляд, ничего не должен. И сам бы на вашем месте оставил этот дом с наступлением дня, отправившись вниз в долины. Но это уж как хотите». «Мы очень уж испугались», — пробормотала Каздо. «Я тоже. Где Агия?» К немалому моему удивлению старик ткнул пальцем в бок. Взглянув туда, я обнаружил в толстой соломенной кровле прореху, вполне достаточной для стройного тела Агии ширины. В ту ночь я, предупредив Казду, что убью любого, кто спустится вниз с чердака, уснул у горящего очага, а утром вышел наружу и обошел вокруг дома. Как и следовало ожидать, Застрявший в дощатом ставне нож Агии исчез.